Глава одиннадцатая. Пташки малые. Гурни промолчал. И молчал следующие семнадцать минут, пока они ехали от водохранилища к Уолнет-Кроссингу, оттуда вверх по петляющему и грязному проселку от сельской дороги к его пруду, лугу и дому. Уже возле дома, сидя в трясущемся на холостом ходу пантеаке, он понял, что должен что-то сказать и хотел, чтобы его слова прозвучали недвусмысленно. «Джек, у меня такое ощущение, будто мы с тобой в этом деле движемся в разных направлениях». Витту Хардвика стал, точно он проглотил какую-то кислятину. «Это как?» «Ты все толкаешь меня к проблемам предвзятого расследования, некачественного судопроизводства и так далее». «Ну так все апелляции об этом». «Понимаю. И к этому я еще приду. Но я не могу с этого начинать. Но если Мак Клемпер... Знаю, Джек, знаю. Если ты в состоянии доказать, что главный исследователь проигнорировал целую линию расследования только потому... Потому что трахался с потенциальной подозреваемой. До этого одного хватит, чтобы оспорить приговор. Бинго! Что тут плохого? Плохого ничего. Проблема в том, что у меня другой подход, и я движусь в другом направлении. «Нужно сделать первый шажок, крошечный, поболтать с умопомрачительной алиссой прикинуть, с кем мы имеем дело, на какие кнопки нажимать, чтобы расположить ее к нам, под каким углом». «Вот видишь, именно это я имею в виду, когда говорю, что мы движемся в разных направлениях». «Да о чем ты?» «Для меня такой вот разговор может стать разумным десятым шагом». Или даже одиннадцатым, но уж никак не первым. «Твою мать! Ты делаешь из мухи слона!» Гурни смотрел в боковое окно. Над гребнем холма за прудом медленно кружил ястреб. «Помимо завлечения Кейс Палтер, что еще по твоим раскладам я приношу на эту вечеринку?» «Я уже говорил. Ну так повтори снова». Ты — член команды по стратегии. Боец. Один из тех, кто принимает основные решения. И что? А что тебя не устраивает-то? Если хочешь, чтобы я внёс свою лепту, дай мне делать это на мой лад. Ты ты кто? долбаный Фрэнк Синатра? Если ты хочешь, чтобы я сделал десятый шаг раньше первого, я тебе помочь не смогу. Хардвик издал нечто вроде раздражённого вздоха. «Отлично. И что ты хочешь?» «Мне надо начать сначала. С Лонгфолса. Кладбище. Дома, откуда стреляли. Мне надо побывать там, где все это произошло. Увидеть самому». «Да какого хрена-то? Хочешь провести расследование с самого твою мать начала?» «Не такая уж и плохая идея». «Да не надо тебе этого!» Он уже собирался сказать Хардвику, что тут затронуто нечто большее, нежели практические цели апелляции. Вопрос — истины. Истины с большой буквы. Но звучало бы это все так претенциозно, что он промолчал. «Мне надо выйти к истокам. В буквальном смысле слова». «Не понимаю, какого черта ты за это цепляешься? Мы фокусируемся на ляпах Клемпера, а не на грёбаном кладбище». Они спорили ещё добрых десять минут. В конце концов Хардвик капитулировал, качая головой от возмущения. «Делай, что хочешь. Только не трать понапрасну всё время мира, хорошо?» «Я время понапрасну тратить вообще не намерен». «Ну, как скажешь, Шерлок». Гурни вылез из машины. Тяжёлая дверца захлопнулась за ним с таким стуком, какой был несвойственен машинам вот уже лет десять. Хардвик наклонился к раскрытому пассажирскому окну. «Только держи меня в курсе, хорошо?» «Обязательно». «И не торчи слишком долго на кладбище, то еще местечко». «В каком то смысле?» «Скоро сам поймешь». Хардвик прибавил оборотов и без того невозможно шумному мотору. Горловое бурчание перешло в рев. Затем он отпустил педаль, развернул старый красный понтиак на пожухшей траве, и покатил вниз к дороге. Гурни снова посмотрел на ястреба, плавно скользившего над хребтом, а потом вошел в дом, рассчитывая увидеть Мадлен или услышать звуки виолончели. Окликнул ее. Однако на его голос отозвалось лишь странное ощущение пустоты, неизменно воцарявшейся в доме стоило Мадлену идти. «Какой сегодня день недели? Не один ли из трех, когда она работает в клинике?» «Да вроде нет». Гурни не пошарил в памяти, не упоминала ли она какие-нибудь встречи общественного комитета, занятия йогой, собрание добровольцев по прополке общественного сада или поездку по магазинам в Онионту. Но ничего не припоминалось. Он снова вышел и обвел взглядом пологие склоны по обеим сторонам от дома. С верхнего луга на него смотрели три оленя. Ястреб все так же парил, на этот раз по широкой дуге, лишь легонько меняя положение распростёртых крыльев. Гурни снова окликнул Мадлен и поднес сложенной чашечкой ладони к ушам, прислушиваясь. Никакого ответа. Однако тем временем он краем глаза заметил внизу, ниже луга, за деревьями, мимолетное движение. Мелькнуло что-то ярко-красное, оттенка фуксии, за углом соратчика. В их маленьком укромном мире, насколько он мог припомнить, на самом конце дороги могло оказаться только две вещи оттенка фуксии. Нейлоновая ветровка Мадлен и сиденье велосипеда, подаренного им ей на день рождения, вместо того, что сгорел при пожаре в старом амбаре. С недаемой любопытством Гурни зашагал через луг, снова выкликая имя жены, теперь уже твердо уверившись, что видел именно ее ветровку. Но ответа снова не дождался. Пройдя через нестройный ряд саженцев и каемлявших лук и оказавшись на выкошенной полянке возле сарая, он обнаружил, что Мадлен сидит на траве у дальнего края, сосредоточенно глядя на что-то, чего ему отсюда видно не было. — Мадлен, почему ты не... — в его голосе явственно сквозило раздражение на ее молчание. Но Мадлен, не поворачивая головы в его сторону, подняла руку, предостерегающим жестом, мол, либо не шуми, либо не подходи. Он остановился и замолчал. Мадлен поманила его к себе. Подойдя ближе, он встал у нее за спиной и заглянул за угол сарая. И тут-то увидел их, четырех кур, которые безмятежно сидели на травке, опустив голову и поджав лапы. Петушок устроился с одной стороны от вытянутых ног Мадлен, а курицы — с другой. Уставившись на столь неожиданную живую картинку, Гурни услышал тихое кудахтанье, то самое умиротворённое квахтанье, что издают курицы на насесте перед тем, как заснуть. Мадлен подняла взгляд на мужа. «Им нужен домик и огороженный дворик вокруг, чтобы побегать, чтобы они могли волю бывать на свежем воздухе. Только и всего. «Уж это-то мы должны им обеспечить». «Ну да». Напоминание о маячившей впереди стройке раздражало. Гур посмотрел на кур в траве. «Обратно в сарай ты их как загонишь?» «Запросто», — она улыбнулась, скорее куром, чем ему. «Запросто», — повторила она шёпотом. «Мы скоро вернёмся в сарай. Просто хотим ещё несколько минут понежиться на травке». Через полчаса Гурни сидел перед компьютером у себя в кабинете, продираясь через сайт церкви киберпространства. «Ваш портал к жизни радостный». Вполне предсказуемо, учитывая название организации, было то, что ему никак не удавалось найти ни фактического адреса, ни фотографии какого-либо реального из кирпичей и звездки штаба организации. Раздел «Контакты» предлагал лишь один единственный вариант связи по электронной почте. На выскакивающей форме имелся адрес jona.at.cybercathedral.org. Гурни призадумался. До да чего же обезоруживающее, трогательное предположение, будто любой комментарий, вопрос или просьба о помощи отправится напрямую отцу-основателю? Что, в свою очередь, наводило на размышления о том, какие комментарии, вопросы и просьбы о помощи появлялись на этом веб-сайте? В поисках ответа он бродил по сайту еще добрых двадцать минут. В конце концов, у Гурни сложилось впечатление, будто обещанная жизнь радостная была в ньюэйджевской тональности. Расплывчатая философия, картинки в пастельных тонах, хорошая погода. Вся организация словно бы источала сладенькую заботливость, что сродни присыпке для младенцев. Как будто производители открыток Холмарк вдруг решили основать собственную религию. Дольше всего, внимание Гурни удерживала фотография самого Йоны палтера размещенная на гостевой страничке. Сделанная в высоком разрешении и, судя по всему, почти без ретуши, она казалась даже неуместной, до того контрастировала со всей этой приторной чепухой своей строгой искренностью. Очертаниями лица Йона слегка напоминал Карла, те же густые, чуть волнистые волосы, прямой нос, решительный подбородок. Но на том сходство и заканчивалось. Если глаза Карла на предсмертной фотографии были полны беспредельного отчаяния, глаза Йоны словно бы смотрели в будущее, исполненное нескончаемого успеха. Лица братьев, точно классические маски трагедии и комедии, были поразительно схожи и абсолютно различны. Если, как говорила кей братья увязли в бесконечных раздорах, и если фотография Ионы правдиво передавала нынешний его облик, не оставалось сомнений, кто из братьев вышел из схватки победителем. Помимо фотографии Ионы, на гостевой страничке висел длинный список разнообразных тем. Гурни выбрал одну из верхних, всего лишь человек. Он кликнул на ссылку, открылась страничка с переплетенными маргаритками — и из столовой раздался голос Мадлен. «Ужин на столе». самана уже сидела за маленьким круглым столиком в закутке у французских дверей. Они всегда там ели, если не принимали гостей, и не накрывали длинный стол. Гурни уселся напротив жены. На тарелке у каждого лежала по щедрой порции жареной пикши с морковью и брокколи. Гурни наколол на вилку кусочек морковки, поднес ко рту и понял, что не так уж и голоден но есть продолжал он не слишком то любил пикшу она напоминала ему безвкусную рыбу которую готовила мать но ну как загнала всех обратно в сарай спросил он скорее с досады чем с интересом конечно осознав что потерял счет времени гурни глянул на часы на противоположной стене была уже половина седьмого Он повернулся к стеклянной двери, оттуда на него глядело яростно пылающее солнце, висевшее прямо над кромкой холма. Оно навевало ему мысли не столько о всяких романтических картинках заката, сколько о киношной лампе из комнаты для допросов. Ассоциативный ряд унес его обратно к вопросу, заданному им всего лишь несколько часов назад в бетфорд хиллс к нечеловечески пристальному взгляду зеленых глаз, которые больше подходили нарисованной кошке, чем женщине в тюремной одежде. «Не хочешь мне рассказать?» Мадлен наблюдал за ним с тем всепонимающим выражением, которое порой заставляло его гадать, а вдруг он, сам того не замечая, шепотом проговаривать свои мысли. «Насчёт?» «Про твой день. Про ту женщину, с которой ты встречался. Чего хочет Джек? Твои планы? Веришь ли ты в её невиновность?» Ему как-то не приходило в голову, что он хочет об этом поговорить. Но, пожалуй, он и вправду хотел. Гурни отложил вилку. «Штука в том, что я сам не знаю, чему верить. Если она и лгуня, то превосходная». Может, даже лучшее каких я только видел. Но тебе не кажется, что она лгунья? Не знаю. Похоже, она хочет, чтобы я поверил в ее невиновность, но из кожи вон не лезет, чтобы убедить меня. Наоборот, словно нарочно усложняет мне задачу. Умно? Умно. Или честно. А может, все сразу? Точно. И что еще? Ты о чем? Что еще ты в ней увидел? он несколько секунд подумал гордость силу упрямство она привлекательна не думаю что употребил бы слово привлекательное а какое тогда впечатляющее решительное страстная безжалостная а сложный вопрос если ты имеешь в виду достаточно ли она безжалостна чтобы убить мужа ради денег Я пока не могу ответить ни да, ни нет. Мадлен повторила «пока». Так тихо, что он еле расслышал. «Я хочу предпринять, по крайней мере, еще один шаг», — сказал он, но уже произнося эту фразу, отчетливо сознавал, что она не совсем искрена. Судя по скептическому блеску в глазах Мадлен, она это тоже сознавала. «И этот шаг?» Хочу осмотреть место преступления. Разве в бумагах, что тебе Джек принёс, не было фотографий? Фотографии и зарисовки с места преступления отражают реальность процентов на 10, не больше. Надо самому там постоять, побродить вокруг, прислушаться, принюхаться, прочувствовать, что это за место, какие оно даёт возможности, какие накладывают ограничения, что там за район, какое движение на дорогах. Что могла видеть жертва, что мог видеть убийца, как он мог туда прийти, куда ушёл, кто мог его видеть? Или её? Или её. Так когда ты собираешься всем этим заняться? Принюхаться, прислушаться и всё прочувствовать? Завтра. Не забыл про ужин? Завтра. Мадлен изобразил многострадальную улыбку. «Мой клуб йоги. У нас». «Ужин». «Ах, да, конечно. Все в порядке, без проблем». «Уверен? Ты будешь?» «Без проблем». Она посмотрела на него долгим взглядом, а потом отвела глаза, словно закрывая тему. Поднялась, отворила французскую дверь, глубоко вдохнула прохладный воздух. А еще через миг из леса за прудом раздался тот странный, исполненный одиночество, крик, похожий на зов призрачной флейты. Гурни поднялся со стула и прошел мимо Мадлен, намощенный камнями дворик. Солнце уже нырнуло за гребень холмов, и температура сразу словно бы упала на 15 градусов. Застыв на месте, он ждал, не повторится ли этот потусторонний звук. Но услышал лишь тишину, такую глубокую, что его пробрала дрожь.